Глава 4. Мир гардов. «Хоть бы снова на этих тварей не нарваться. Не думаю, что в следующий раз они не захотят меня сожрать. Кто знает, что у них на уме. Сейчас так, а через час этак». Носилось в голове, а зубы продолжали выстукивать мелодию замерзания. Стволы деревьев стояли, как природный забор, Усилился ветер, угрожая совсем заморозить одинокого путника, хотя стояла ранняя осень. Почему так резко поменялась погода. Вокруг послышался вой и рычание. Бастян настороженно посмотрел по сторонам, пытаясь в полумраке разглядеть зверей, и увидел те же, будто горящие глаза с бешеным голодным взглядом. Гарды. Выдохнул. Опять. «Боги, помогите! У меня уже силы на исходе!» Однако в этой заброшенной непроходимой чаще, казалось, боги его не слышат. Хищники наступали. Он усилил голоб. «Давай же! Ты сильный конь! Можешь еще поднажать!» Бубнил себе под нос. Слова улетали по ветру. Волосы развивались. Руки до боли сжимали поводья. Конь фыркал и несся но все его жалкие попытки убежать от опасных хищников были напрасны. Лес сгущался, угрожая поглотить наездника вместе с конем. Ветер усилился. Рычание переходило то в завывание, то даже в звериный хрип. В следующую минуту гарды бросились на коня, как стрелы, выпущенные из лука, с налета вгрызаясь ему в ноги и живот. Конь жалобно заржал, пытаясь встать на дыбы и от страха и боли сбросить наездника. Гарды, рыча хрипя и царапая, рвали лошадиную плоть. Лорд не справился с новой ситуацией, да это было и невозможно. Конь завалился на бок, заливаясь кровью, продолжая ржать. Лорд еле вытянул ногу из-под него и отполз в сторону. Хищники в мгновение ока Сожрали все внутренности коня и, продолжая рычать, начали наступать на него. Он вытащил кинжал. «У меня нет уже столько сил, как несколько часов назад. Похоже, мне не выбраться живым из этого леса. Азалия, прости, я не смогу спасти тебя». Замахнулся. Гарды ходили совсем близко, но на удивление не нападали. Бастиан ждал. Они принюхались и поковыляли. Прошло несколько минут мучительного ожидания. Звери побродили вокруг и неожиданно улеглись. «Что это? Вы не хотите меня сожрать?» Гарды подняли головы, будто слушая речь человека. «А зачем тогда напали?» «Ах, да! Конь — это не я. Его можно съесть. А я, наверное? Точно!» Убил вашего вожака, и теперь вы считаете меня сильнейшим. Может, еще и новым вожаком?» Усмехнулся сквозь усталость и боль от ран, нанесенных прошлым гардом. Дождь продолжал поливать, как из бурного водопада. Но теперь я тут сдохну не от ваших зубов, а от холода и воспаления легких, так как пешком вряд ли выберусь. Упал лицом в землю и отключился. Ему снилось, как он замерзает, и вдруг на него положили шубу. Укутался. Стало так тепло и спокойно, что захотелось выспаться. Темнота. Покой. Неожиданно в лицо засветило солнце. Слабое. Однако даже такие лучи прогревали кожу. Он отмахнулся. Хочу выспаться хоть на том свете. Пробубнил и перевернулся. Тут кто-то или что-то. Защекотала ушную раковину, и до сознания донеслось рычание. «Мне что, уже и в раю кажутся гарды? Или это какие-то новые враги, я в аду?» Разлепил глаза и через минуту опешил. Ему показалось, что зашевелились волосы на всем теле. На нем лежал гард, живой, дышащий и даже порыкивающий. Бастян аккуратно шевельнулся, И тут морда зверя нависла над ним. Мужчина затаил дыхание. Гард буровил его желтыми глазами. «Слезь с меня!» Выпалил. Сам не зная, зачем. Ведь зверь же не понимает. Хищник громко выдохнул и слез. Он медленно присел, посматривая вокруг. Дюжина гардов сидели рядом. Тут до него дошла страшная истина. «Так это ты меня спас от холода. Ты грел своим телом. Гард снова уставился на него. Лорд, осознав, что его сжирать не собираются, аккуратно протянул руку. Зверь понюхал и продолжил просто сидеть. «Так, ясно. Вы принимаете меня за вожака. Что ж, воспользуюсь ситуацией. Раз вы сожрали моего коня, ехать в Архимию мне больше не на чем». Встал, отряхнулся. Хотя он был таким грязным, что все отряхивания оказались бесполезны. Да уж, в таком виде только печь топить, а не любимую выручать. Гард, который укрывал его ночью от бури, тоже встал. Подошел, прилег у ног. Бастян опустил голову. Что ты хочешь? Зверь рыкнул. Лорд на минуту задумался. А может, перекинул ногу через него и присел, как на коня? Взялся за густую шерсть, слегка ударив сапогами по бокам. Зверь встал и пошел. Остальные гарды также двинулись за ним. «Обалдеть! Такого я точно не ожидал!» «Вы такие умные!» Гард ускорился, и вскоре они уже мчались по тропе среди огромных старых деревьев. Он увидел озеро, и зверь остановился возле него. Лорд попытался еще легонько ударить его по бокам. Но гард не двинулся. Ему пришлось слезть и пройтись вокруг озера. «Что же ты мне показываешь?» Еще походил. Гард пошел в воду и поплыл. За ним и другие поступили так же. «Стоп! Ты привел меня мыться?» «С ума сойти!» «Да вы еще и понимаете человеческую речь!» «Так зачем вы тогда жрете людей, если такие умные?» Разделся и тоже вошел в озеро. Бр! леденящая душу. Вымылся, вылез, помыл сапоги, почистил кое-какие вещи и снова посмотрел на гардов, уже лежащих на берегу. Раз так, то теперь мне бы еще поесть. А дальше в Архимию. Разрешаю сожрать Карима, а девушка моя невеста, самка. Ухмыльнулся, уже совсем расслабившись. Тот же гард подошел. Бастян уселся, и звери помчались в лес. Примерно через час он увидел заросший небольшой дом. Ничего себе! Горды остановились у дома и завыли. Он завороженно разглядывал странный дом, увитый различными растениями, как лесной холм. Двери со скрипом растворились, и на пороге показался старик, седой как лунь. Его глаза пробежали по прибывшим. Он вышел, опираясь на клюку. «Впервые за всю мою жизнь здесь вы привели человека живого и невредимого». Проскрипел и подошел так близко, что Бастиан смог разглядеть его глаза. Они оказались точно такими же, как у этих зверей. Он перевел дыхание. «Ваши глаза?» «Да, они такие же, как у гардов». «Почему?» «Я тоже гард». Старик кашлянул. Лорд расширил глаза. «Ты, наверное, обезумел тут в этой глуши». И тут гард сбросил его. Они ушли за дом, и через миг вышли с другой стороны люди, молодые мужчины. Лорд уже не только глаза, но и рот открыл, а брови поползли наверх. Гарды? Те кивнули. В оборотни?» «Да». Вперед вышел самый крупный мужчина. Это я тебя грел и вез сюда. Мое имя — Деланий. А это указал на старика, наш создатель. Зачем? Бастиан перевел взгляд на старика. Зачем я создал Гардов? Потому что сам такой же. Мне тысяча лет. Я отбирал их из самых лучших представителей людей. Судя по всему, таких же, как ты. Делани не зря привел тебя. И я не вижу Варда. Где он? Он убил его в честном бою. Голыми руками. Если не считать маленького кинжала. Как? Чтобы человек смог расправиться с вожаком гардов? Это немыслимо. Отчего же? Я сильный воин. Старик смирил его пытливым взглядом. Ты сильный. Не спорю, но людям не под силу справиться с вожаками. Мы необычные оборотни или звери. А вожак всегда стоит на второй ступени от бога. Это я уже заметил. Оборотни. Очень необычно. Думал раньше, что сказки. Я — бог хищников. Что? Бастян от неожиданности сделал шаг назад. «И из царства богов». Тысячу лет назад мы повздорили с другими богами и меня выгнали сюда, в этот лес. Я создал этих гардов по своему подобию, а в вожака вложил часть своих сил. Вы едите людей? Да, мы едим все живое, и ты будешь, так как станешь их вожаком. Вард был много столетий моей правой рукой. Ты убил его, и теперь это место в стае по праву сильнейшего твое. Только все же не пойму, как человек мог справиться с таким гардом. Так, во-первых, я не собираюсь становиться гардом, во-вторых, вожаком, в-третьих, я иду в архимию за своей невестой. Старик поднял клюку и ударил обратным концом ему в лоб. Бостян ощутил такую боль, какую еще в жизни не чувствовал. В голове зашумело, и, как ему показалось, заблестело. Этот блеск свалил его с ног, и он потерял сознание. Оборотни встали вокруг. Старик в недоумении подсокал. Он не превращается. Гарды подняли недоуменные взгляды на Создателя. Что это может означать? Деланей после погибшего вожака... Был самый сильный и умный. Старик постучал по спине Бастиана клюкой. Та всего лишь искривилась. И блеск, волшебство, просто отскакивал, как от камня. Я был прав в своих догадках. Человек не мог справиться с таким гардом, обладающим моими силами. Еще как-то защититься поистине сильный воин может. Избежать, но не убить. Это не человек. Гардо опешили и загалдели. «А кто? А он об этом знает?» «Вряд ли. А как узнать, кто он?» «Тихо!» Старик поднял клюку. Все сразу замолкли, потупив взгляды. «Я узнаю у ручья, проводника в мой мир. Внесите его в дом и глаз не сводите, пока не вернусь». Делани взял гостя на руки и внес в избушку. Старик ушел по своим делам. Прошло некоторое время. Лорд открыл глаза, привстал на локоть и огляделся. «Похоже, я в доме этого старика. Тут, как в наших сказочных книгах. Взгляд пробежал по дубовому столу с кучей глиняной посуды и стулу, где лежал шерстяной плед. На столе находился десяток подсвечников с оплывшими горящими свечами». На стене украшения из костей. Пригляделся. Тут были даже людские. Людоеды. И я еще должен таким же стать. Никогда. Я человек. Вырвалось у него. И тут же получил ответ от входящего. Ты не человек. Бастиан уставился на старика. Что ты несешь? Правду. Я ходил на говорящий со мной источник. Ты сын бога молний и человеческой женщины из нашего мира. Она умерла в родах. Он оставил тебя в этом мире вместе с ней. Но мои родители воспитывали и растили меня и погибли только когда их карета упала в пропасть. Это были твои приемные родители. Пришло время тебе узнать о твоем рождении. Не может быть. Я обычный человек. Он вскочил «Так уж и обычный», — прищурился старик. Его светлые глаза блестели странным огоньком. «Твои глаза!» — протянул лорд. Изрядно изумившись, увидев такое впервые, глаза старика меняли цвет и будто полыхали хищным огнем, отбрасывая на морщинистое лицо зловещие тени. «Что не так?» «Тот кашлянул. Они же не человеческие. И у тебя все это придет в определенный момент. Да что за бред? Мне даже молнии никогда не нравились. Какой еще бог молний? Я верю в богов, как и все жители Аркадии. Но то, что вы говорите, никаким боком со мной не вяжется. Иди со мной. Спокойным тоном проскрипел старик и отвернулся. Бастиан встал и нехотя вышел за ним. Тот поднял клюку в сторону гардов, сидящих в человеческом виде вокруг костра. Делани подошел, расправив плечи. «Я покажу нашему гостю его настоящий мир и отца, а после ты пойдешь с ним и поможешь ему в архимии». Гард почтительно склонил голову. Его длинные волосы сейчас были заплетены в косу, и она лежала на левом плече. Белоснежная распахнутая рубашка открывала грудь, и лорд заметил татуировку гарда. «Вы еще и такое рисуете на телах?» Деланни проводил взгляд гостя своим, и его губы тронула легкая улыбка. «Нет, такие рисунки у нас появились в момент превращения из людей в гардов. Вы сами хотели такой жизни? Мы не помним прошлого». «Идем!» Снова проскрипел старик. «Хватит болтать, не по делу!» Они пошли в лес. Пока шли, он поигрывал клюкой, как булавой. Бастиана удивило такое поведение старого человека или не человека, Бога, но все же старого. Однако он помалкивал, мимоходом разглядывая синеватую густоту деревьев. Впереди показался ручей, на первый взгляд самый обычный. «Мы пришли». Старик ударил по воде клюкой, и лорда обрызгала с ног до головы. Он вытер лицо рукавом подратого гардом камзола и только хотел возмутиться, как его будто понесла вода, закручивая сознание воронкой. В голове забулькало, а через миг увидел необычный мир в алых тонах. Небо, деревья, земля и даже река. Все было в разных оттенках красного. Бастян сделал несколько шагов и споткнулся. Посмотрел вниз и ужаснулся. Под ногами носились молнии, как маленькие змеи. «Где я?» — Выскочила у него вслух. «Здравствуй, сын!» Громкий голос раздался, будто из ниоткуда. Лорд завертел головой. «Отец, покажись!» Перед ним ударила молния, не причинив вреда. И появился высокий мужчина, с огненно-красными волосами. Бастяна пешел. Он был молод и силен, как бык, что совсем не вязалось с возрастом его якобы отца. Ты мой отец? Да, мы из рода огненных янибиров. Такой молодой. Я бог, и мы не стареем. Ты тоже, хоть и полукровка. Все молнии — это наше оружие. Брови Бастиана взлетели. Опять оборотни. Не совсем так. Мы божественные создания, и каждый имеет силу молнии. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей. А как же старик? Он же тоже бог. Да, он бог из гардов, но мы его изгнали за то, что он со своими нечистями начал нападать на енибиров и лишили большей части божественной силы, поэтому он стареет и вскоре обратится в пыль. Я наблюдал за тобой. Ты вырос благородным и сильным. Бастиан задумался. А Азалия? Понимаю твою догадку. Да, я поспособствовал ее появлению в Аркадии. Твоя мать тоже была оттуда. Откуда? Из ее мира и города Ялты. Весело. То есть ты решаешь мою судьбу? Он нахмурился и напряженно повел подбородком. Нет. Мне всего лишь понравилась эта девушка. Я долгое время наблюдал за ней. А вот полюбите ли вы друг друга, уже не зависит от меня. Я, похоже, уже полюбил. А она? Не знаю. Но если я не старею, а залия человек, не спеши с выводами. Если я в ней не ошибся, как в твоей матери когда-то, то девушка может обрести бессмертие. Обычно я не ошибаюсь. Как? Его удивлению не было предела. И что значит ошибся в матери? Этого не могу сказать. А твоя мать не оправдала моих надежд. В случае этой девушки время покажет. А знаю, что ты хочешь еще спросить. Да, скоро в тебе появятся божественные силы. И я заберу тебя сюда. Это твой настоящий мир. Мирандия — страна богов. А Азалию я же сказал. Время покажет. Иди. Бастян хотел еще что-то спросить. Однако его снова закружило, будто в водной воронке. И он на миг потерялся. Открой глаза. Ты уже в Аркадии. Хриплый голос старика вывел его из туманного состояния. Это все правда. Разлепил очи и сразу умылся чистейшей водой из ручья. Старик усмехнулся. Правда? Ты бог молний. «Только еще юнец по меркам богов, и сейчас то, что ты сделал, быстрее пробудет в тебе божественные силы. Однако я чувствую в тебе огромный скрытый потенциал». Лорд удивленно приподнял брови, умылся из говорящего ручья. Я даже не подумал об этом, посмотрел на воду, которая неожиданно заискрилась. А через минуту вместо ручья образовалась череда камней светло-серого цвета. Возьми самый маленький и спрячь. Когда тебе остро понадобится помощь ручья, портала в твой мир, брось на землю, и он появится. А сейчас уходи. Бастян кивнул и пошел обратно туда, где находились все гарды. Они, только завидев его, замолчали и подняли головы. Дала не подошел. Я иду с тобой в архимию. Знаю, я готов. Гард обратился, лорд сел на него, и они помчались. Лес будто не хотел их выпускать, сгущаясь по дороге еще сильнее, угрожая зловещими тенями. Кусты цеплялись за одежду и волосы, как злобные гарпии. Да что же это такое? Выкрикнул лорд в сердцах. Гард молчал. Ты в таком виде не разговариваешь? В ответ тишина. Ясно. Тогда беги так, чтобы эти колючие ветки не попадали мне в лицо. На эту реплику Гард все же недовольно прорычал. Ладно, понял. Ты злишься. Я тоже. Сколько можно уже думать только о себе? У меня так все волосы повылазят. Еще и глаз тут оставлю. Думаешь, я буду нужен на зале? Безглазый Бог молний. Ну какие еще молнии! Я даже не люблю такую погоду! Гард опять зарычал и навострил уши. Ладно, ладно, беги. Если эта сволочь Карим уже продала залею, туго нам придется. Прошло несколько тяжелых часов для них, но они все же нашли дорогу и выскочили из леса. Фух! Наконец-то, Архимия! Перед ними на пригорке показался город с высоким зубчатым забором, виляющим, как змея. Многочисленные башни располагались волнообразно. Бастиан бывал в этом месте очень редко, так как рабов покупать не любил, а редких ценных вещей у него и так предостаточно. От приемных родителей остались, и в новых не нуждался. А Залия, моя умная девочка, держись, я уже близко. Гард спустился с горы. Лес остался далеко позади, такой же величественный, густой и опасный в некой синеватой дымке. «Чего ты?» — лорд удивленно опустил взгляд на него. «Ах да, тебе же дальше нельзя. Всех перепугаешь. Да еще и я такой, бог верхом на гарде, самым свирепом звери Аркадии. Это вообще из ряда вон выходящее». Слез и похлопал его по спине. «Беги обратно! Благодарю за помощь!» Тут неожиданно Гарт обратился в человека. Бастян опешил и сделал шаг назад. «Ты можешь и сам обращаться, без клюки вашего бога!» Делани склонил голову с растрепанными волосами цвета вороньего крыла. «Мы все это можем!» «Почему же раньше, когда вы нападали на нас, не обращались?» «Зачем? Люди, наша пища и не более!» А женщины? Вы же все-таки мужчины. Женщин еще ни разу не брали. Я вообще еще не был в плотской связи. Ничего себе! Взрослый мужчина и девственник. Бастиан с явным ехидством оскалился. Не до того было. И я буду сопровождать тебя и дальше. И сколько это будет продолжаться? Недовольство в голосе выдавало его негодование. Теперь уже пока ты не обретешь божественные силы. И это не обсуждается. Ясно. Нянька, значит. Пробурчал и пошел широким шагом по направлению к городу. Не нянька, а охранник. Это одно и то же. И я не нуждаюсь ни в том, ни в другом. Это приказ не только нашего бога, но и твоего отца. Лорд остановился и оглянулся, глядя на него из-под лобья. «Он и с тобой говорил?» «Да». «Почему я не Бир?» Бог молнись, не зашел до разговора с обычным гардом. «Я не обычный гард. Поясни. Я тоже полукровка. Сын человеческой женщины и гарда. Наш Бог увидел меня, когда мне исполнилось восемнадцать. И я убил полдеревни в виде гарда. Он забрал меня в лес и научил всему» помог в обращении и самоконтроле, а дальше мы уже вместе находили сильных людей, и Бог обращал их в гардов. «А как же ваш бывший вожак? Почему ты не стал вожаком? Так было удобнее всем. Теперь мне предстоит занять его место, хотя этого не хочу. Мне гораздо удобнее быть вольным гардом и отвечать за самого себя». Так за разговорами они подошли к развилке. Посмотрели по сторонам. С другой стороны дороги подъезжала телега с товарами, с крестьянином во главе, лениво погоняющим клячу. Деланьи в мгновение ока приобрел хищную ипостась и бросился на них. Бастян едва успел отскочить и проорать. «Стой! Не надо! Нас же заметят из дозора!» Но Гарда было невозможно остановить. Он уже рвал несчастного на части, громко пережевывая кости. Кровь обрызгала сено и товары. Лошадь заржала. Зверь дожевал человека, оставив только ноги в опинчах, и переметнулся к животному. Перекусил шею, продолжая кровавую трапезу. Ужас! Выхищные твари! Зверь доел и злобно зыркнул на лорда. Тот отшатнулся, подсознательно достав кинжал. Гарт не набросился. Отряхнулся и подошел. Может, пора уже обратиться в человека? Он приобрел человеческую оболочку, сорвал траву и вытер рот. Мы не можем сдерживаться, когда голодны. Да? А как же самоконтроль? Бровь Бастиана взлетела, только когда мы сыты. Ясно. Не вздумай на Азалию наброситься. Постараюсь. Лорд остановился и, схватив его за грудки, процедил. «Если ты ее тронешь, я убью тебя. И заплетись уже, а то как баба с такими длиннющими волосами». Тот кивнул, заплел волосы в косу, сорвал колосок и кое-как завязал конец. «Знаю, Бог, мол, не способен убивать гардов. Я бы и как человек тебя убил». Гард рассмеялся. «Как человек не смог бы». Ни один еще не смог. Они вышли на широкую дорогу, ведущую к воротам города. Здесь было много людей, идущих туда же. Бастиану и Деланию повезло. Их никто не заметил, пока тот кушал. Вошли в ворота. Народ шумел, пытаясь занять места для показов своего товара. «Нам нужен рынок ценных рабов». Гард молча последовал за лордом. Оживленные улицы пестрели различными товарами. Город денег. Здесь каждый мог купить все, что угодно. И покупатели сюда приезжали с большими деньгами. Рынок ценных рабов представлял собой огромный прозрачный колокол. Люди глазели, как там идут торги. Бастян подошел к охранникам. «Меня интересует умная дева-блондинка». «А вы кто?» Крупная детина с полуголым торсом в кожаной накидке с презрением осмотрел новоприбывших. «Я лорд южных земель, а это мой слуга». Те сразу поклонились. «Простите, лорд, но эту деву уже продали западному лорду. Он отбыл еще два часа назад. Бастиан побагровел. А восточный лорд еще в Архимии или тоже отбыл к себе?» «Да» тоже уехал со своими воинами. Благодарю за информацию. Швырнул монету и пошел на выход из города. Гард поравнялся с ним. Куда дальше? Найдем восточного. У него одна дорога. А после сразу на запад.